Я, как всегда, шел во главе своего небольшого отряда. Пользуясь тем, что холод мне нипочем, пробивал дорогу в глубоком снегу. Сразу за мной шагал один из двух оставшихся на ногах нергалов. Затем лошадь, нагруженная сумками, за чей хвост обеими руками держался коротконогий гном. Ему в затылок дышала наша вторая лошадь, тащившая за собой тяжело нагруженную волокушу, рядом с которой с трудом перебирал ногами лени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 И донеслось памятное по последней осаде верещание гоблинов. Пронзительно завопил Лени, хватая за лежащий на краю волокуши топор. К этому моменту я только и успел развернуться на шум и с ужасом заметить мелькающее среди деревьев столь знакомое зеленое свечение, заметное даже при солнечном свете. Пауки и шурды. Опять эти твари. Создатель! вырвалось у меня. «Только не сейчас!» В следующее мгновение я отмер и прыжками понесся хвост отряда. Шурды не показывались на вид, но из кустов продолжали улетать стрелы и слышался звенящий звук спускаемых тетив. Несколько стрел с глухим треском отскочили от брони развернувшегося нергала. Еще пара ушла в никуда и безвредно увязла в снегу. Истошно заржала одна из лошадей.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 На меня налетел один из верещащих гоблинов и попытался пырнуть под ребра ржавым кинжалом. За его плечами болтался полупустой колчан. Похоже, Шурт попросту не успел от него избавиться, когда приказ погнал его в атаку. Возможно, именно эта тварь пустила стрелу в лени. Ярость придала сил. Я оттолкнулся от земли обеими ногами и с ревом врезался в чедушного гоблина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 я невольно отшатнулся, прикрывая глаза ладонью, поэтому и прозевал появление следующего противника. Вынырнувшись, словно из ниоткуда гоблин, с воплем обрушил мне на голову тесак. И уйти из-под удара я не сумел. Единственное, что мне удалось, так это чуть отклонить корпус в сторону. И вместо головы удар пришелся по плечу. Меня обожгла неожиданно яркая вспышка боли.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 «Диса, беспалый, не боится смерти! Диса, храбрый воин!» Пробежав взглядом по искривленному телу гоблина, по его тощей шее и деформированной голове с редкой порослью волос, я невольно фыркнул, чувствуя, как горячка боя постепенно покидает меня. Сразу же вернулась боль от ожогов. Во всяком случае, лицо и шея горели так... Будто меня с размаху уткнули лицом в пылающий костер и подержали там самое малое пару минут, пока кожа не обуглилась. Тупо ныло плечо, по которому пришелся смазанный удар гоблина. «Воин?» — переспросил я, делая над собой усилия и гася желание уничтожить стоящую передо мною тварь, довольно бесстрашную, надо заметить. Хоть он и боялся свисающих с моих плеч щупалец, но абсолютно безразлично отнесся к нависающему над ним исполину нергалу. По мне, безмолвный и смертоносный нергал был куда опаснее меня, да и выглядел куда как страшнее. Его покрытые царапинами доспехи, черный плащ и глухой шлем с узкими бойницами смотровых щелей против моей потрепанной одежды, рваного плаща и нескольких вьющихся над головой белесых отростков. Воин. — ответил гоблин и гордо выпятил чедушную грудь. — Диса, готов принять смерть даже от осквернителей, святыни и воров. Ты дашь мне бой или пустишь стрелу? Услышав столь нелестные слова, я едва не дал отмашку стоящему наготове Нергалу, но вовремя опомнился и лишь злобно прошипел. — Брось оружие, воин! Вместо ответа.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 а затем разморженные пальцы так и оставили. Как заживет, так и ладно. Диса просто не мог самостоятельно избавиться от оружия, если только перегрызть тряпки зубами. Думаю, самое большее, что Шурт мог сделать при помощи правой руки, так это с великим трудом поднести к рту ложку с похлебкой, если эти полудикие твари вообще пользовались столовыми приборами. В первый визит к разоренному поселению Ванферсис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 И я едва успел остановить его выкриком. Недолго думая, Ниргал решил пойти самым простым путем и попросту перерубить тощее запястье Шурда. Столь радикальное разоружение, несомненно, практично, но гоблин течет кровью и сдохнет, чего я абсолютно не желал. Еще успеется, и если уж кто и оборвет жизнь этого уродца, то это буду я сам, и видит Создатель. Сделаю это с большим удовольствием. Не так. Просто развяжи и забери Тисак. Затем спутай ему ноги и проследи, чтобы эта тварь не убежала. Убедившись, что Нергал все правильно понял, я поспешил к волокуше. Но успел сделать лишь пару шагов, когда до ушей донесся угрюмый голос Шурда, с каждой секундой становящийся все громче. Тварь! Я не тварь! Я младший военный вождь, Диса Беспалый. Это вы пришли в наши земли из-за большой каменной стены, осквернители. Вы осмелились прийти к священному озеру и нарушить покой великого бога Тариса Спящего. Вы... Послышался глухой удар, и шурт прервался на полусловии. Обернувшись, я узрел нергала, разжимающего железный кулак и валяющегося у его ног без сознания шурда. Мгновение я молча смотрел на закованного в сталь воина, затем пожал плечами и вновь пошагал к волокуши, бросив через плечо. Все равно свежее я без оружия. Позже хочу перекинуться с этим вождем парой слов. И по голове больше не бей, а то все мозги выбьешь. Расстояние до волокуши было всего ничего, но мне показалось,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 Правая рука под неестественным углом свисала вниз, по пальцам медленно стекала кровь. Как ты? Хрипло выдохнул я, устало опуская снег и, зачерпывая горящими от боли руками полные пригоршни снега, сильно зацепила. Тикса безмолвно замотал головой по сторонам, и рукавом вытер лицо. Нет, гоблин ткнуть ножом. Ерунда. Воин жалко. Умереть. Лизера Смикерда гоблин мечом по горло ударить, я не успеть защитить. Как жалко. Да, глухо отозвался я, прижимая снег к лицу. Лени жаль. Глупая смерть. Только он же от стрелы погибать, от меча. Лени? Каким-то странным голосом переспросил гном. Но рыжий живой. Стрела слабо пустили. Даспех не пробила, только упал.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 чтобы тут же с разъяренным ревом отшатнуться назад. Нергал был мертв, мертвее не бывает. Распластанное поперек горло уже даже не кровоточило, а пропитавшая наполовину откинутое одеяло кровь начала темнеть и подмерзать кристалликами красного льда. Широко раскрытые глаза слепо смотрели в небо, посиневшие губы искривлены. На изуродованном ожогами подбородке темные потеки. От этого зрелища у меня что-то перемкнуло в голове. Глаза застил кровавый туман, и я начал кричать, до да предела напрягая голосовые связки. «Будьте вы прокляты, шужды! Будь проклято все ваше племя! Будь ты трижды проклят, Тарис, за то, что породил это племя убийц и людоедов!» Ревел я, до хруста сжав кулаки и запрокинув голову вверх. Убивайте тех, кто беспомощен и не может ответить ударом на удар. Клянусь, я доберусь до ваших поганых нор и выжгу их дотла, не пощадив ни женщин, ни детей. Уничтожу каждого из вашего племени. Твари, злобные твари, каждого из вас постигнет моя кара. Каждого! Я бы кричал еще дальше, но у меня уже перехватило дыхание.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 наслаждаясь его наполненным болью воем, но я удержался от этого желания, смог пересилить вущу меня на части злобу. Во многом это удалось благодаря тому, что лежащую моих ног лени, слабо пошевелил рукой и тихо застонал. Это меня отрезвило. Хрипло выдохнув, я сорванным голосом просипел засуетившемуся гному: "Тикса, Займись им. Уберите с волокуши мертвое тело и испачканные в крови шкуры и положите туда лени. Осмотри рану на затылке, если очнется, вставать не давай. А я, я скоро буду. Отойдя на десяток шагов в сторону, я опустился в первый попавшийся сугроб у ствола массивной ели и обеими руками нагреб на себя снег нагребал до тех пор, пока пушистый снег не закрыл все тело и даже лицо. Словно чувствуя мое состояние, ледяные щупальца практически замерли и лишь изредка вяло извивались, прижимаясь плотнее ко мне. Я не обращал на них внимания. За все то время, что они были со мной, уже успел свыкнуться с ними и перестал замечать. Я не смог сохранить жизнь тому, кто однажды сохранил мою. Я позволил врагам убить человека, вытащившего меня из-под толщи ледяной воды. Да, Нергал всего лишь повиновался давнему приказу почившего Квинтаса, но все же он спас мне жизнь. А я позволил какому-то поганому шурду перерезать ему горло ржавым мечом, зарезать, словно свинью на бойне. Откинувшись спиной на снеговую подушку, я застыл в этом положении. Чувствуя, как обожженная горячей кровью врагов кожа, начинает остывать и вновь покрываться корочкой льда. Вскоре боль утихла, ныло лишь попавшая под удар тисака плечо, но его осмотром я займусь позже. Пусть плохо, но рука слушалась, крови не было. Вернее, той серебристой жидкости, что теперь медленно текла в моих венах. Укрывающая меня снежное покрывало, остужало не только тело но и разум. Я чувствовал, как постепенно мои мысли замедляются. Ярость утихает. И я вновь начинаю думать размеренно и хладнокровно. Хладнокровно. Холод. Какие хорошие слова. Да, я начинаю мыслить хладнокровно. И я холоден, как лед. Это хорошо. Это очень хорошо.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 Только сейчас я осознал, что с того момента, как я выкопал кусок горного хрусталя из могилы Кассиуса, и щупальца заметно подросли и стали гораздо толще. Наверное, со стороны я теперь кажусь похожим на огромного мерзкого паука. Я стряхнул облепивший мое тело снег и мерно зашагал к сидящему у разведенного костра Тикси. Я вновь контролировал свои чувства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 Как очнулся, надо мной рожа тиксы маячит. Эх, нергала, жалко, господин. Он ведь уже выздоравливать вроде как начал. Да, жалко, — мрачно произнес я и тут же сменил тему. Ты так и лежи, вставать даже и не пробуй. Дня три ты теперь не ходок, а то и больше. Тикса, как закончишь с отваром возиться, то вместе с нергалом соберите дров для погребального костра. «Хорошо!» — односложно ответил гном и покосился на продолговатый снежный холм, скрывающий под собой тело погибшего нергала. «Все сделаю! А с лошадь что делать?» «Лошадь?» — переспросил я. «А что с лошадью?» «Два стрела попало!» — пояснил гном. «Я стрела вытащить, но лошадь на задний лапа наступать не может!» «Вообще не может! Вот смотри, друг Корис!» Подскочив к одной из лошадей, Тикса ухватился за поводья и дернул, принуждая лошадь сделать шаг. Животное послушно шагнуло, но тут же присело на задние ноги и жалобно заржало, отказываясь идти дальше. Было видно, что лошадь мучает нешуточная боль и страх. «Куда стрела попала?» спросил я,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 «Я знаю, кто умеет», — ответил я, бросая взгляд на одного из оставшихся двойки нергалов. «Давай, напои лени отваром и займись погребальным костром, а я пока займусь нашим пленным». «Резат ему живот и кишка на елка мотать!» — кровожадно буркнул Тикса. «Я могу! Это я умею!» «Это успеется», — ответил я. И если кто ей убьет, выродка, то это буду я. А пока просто побеседую с ним по душам. «Я помочь беседовать!» Не отставал гном, подбросив в руке округлый камень, испещренный непонятными загогулинами и символами. В этот момент я вновь вспомнил ухваченное краем глаза зрелище, разлетающегося на куски костяного паука. Череп разбросала в стороны.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 «Вы этого болтуна слушайте больше! Он еще не то придумает!» О, голова моя, голова!» «Нет, каменюка!» Возмутился гном. «И не Зику, а Зик ходор. «Простой камень отскочить, а Зик Ходор черепуха пробить, а затем лопнуть!» «Бум!» «Правда, я два раза кидать, один раз не попасть!» «А в тебя, рыжий!» Сразу попасть могу. Хочешь? Так. А ну оба тихо. Лени, ты силы трать на выздоровление, а не на болтовню. Прервал я спорщиков. Тикса. А ну покажи мне свой Зику. Кидай. Зикадор. Уперся гном. И кидать нельзя. Черепуха пробьет, а затем... Понял, понял. Заверил я Тиксу. А потом лопнет и черепуха на куски. Ладно, ты пока убери свой Зику подальше и напоили не отваром. Потом покажешь. С Шурдом я сам разберусь. При моем приближении Шурд напрягся и попытался подняться, но упавшая ему на загривок железная длань Нергала не позволила это сделать, и он вновь осел в снег, злобно зашипев. Ди сорванулся, но с таким же успехом... Он мог бы попытаться сдвинуть с места скалу. Рука Ниргала даже не шевельнулась. Твои войны, сильны, чужак! Смирился Шурт. Очень сильны, но не сильнее могучих сгархов. Да, сгархи сильнее, согласился я, и на неимоверно искореженной роже темного гоблина появилось изумление. Похоже,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 «Меня обучили старейшины. Каждый воин должен знать язык врага и должен понимать слова Тариса Спящего, если он проявит милость и обратится к нашему народу». «А разве Тарис не человек? Он не враг?» «Он Бог. Он породил нас, детей своих. Мы должны были занять достойное место у самых его ног, у подножия трона». Но проклятый листер предательски ударит его в спину и заключил в несокрушимую гробницу. Но придет время, и он восстанет из сна. И тогда... И будет править миром. Прервал я его. Ну да, понимаю. Почему вы называете приходящих сюда людей чужаками? Ведь эта земля испокон веков принадлежала людскому роду. Чужаками? Мы не называем людей чужаками. Мы называем их мясо, — кривя губы прошипел Шурт. Мясо! Вкусное мясо, что само приходит в наши земли. Нужно лишь выковырить его из корлупы стен и дать чуть-чуть подгнить. Вы мясо! Выдав эту тираду, гоблин напрягся всем телом в ожидании смертельного удара. Но я не сделал ему этого подарка. Хоть во мне и сколыхнулась уже утихающая была ярость,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 и может ждать очень долго. Огонь очень сильно пугает их, прогоняет прочь». Тотчас ответил гоблин и бросил быстрый взгляд на пылающий за моей спиной костер. Еще шире растянув губы холодной улыбки, я задал следующий вопрос. «Где находится ваш... М -м, ваша столица, что ли? Город. В общем, то место, где сидит ваш главный шурт»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 Не смог скрыть я своего удивления. «Да!» — выдохнул Шурт. «Я умру! Вот и скажи мне! Тебе нечего бояться, чужак!» Подумав, я пожал плечами, заставив успокоившееся было щупальца рассерженно взмыть воздух, и прежде чем ответить, спросил у неподвижно стоящего нергала. «Ты хорошо обыскал его?» забрал все, что было спрятано среди его вонючих одежек, все до последнего ножа и непонятных штуковин, не ргал, утверждающий, наклонился вперед и ткнул пальцем в лежащую поодаль жалкую кучку вещей. Пояс из плохо выделанной кожи с многочисленными карманами и петлями, уже виденный мною тесак и развернутый трепичный сверток с кусками темного вяленого мяса. Кивнув,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 И моих сородичей. Я почувствовал, как мое заледеневшее сердце пропустило удар. Грудь сдавила, с натужным хрипом едва загнав воздух легкий. Я с огромным трудом сумел выдавить из себя. Что ты сказал, тварь? Повтори. Твое поселение уничтожено, сожжено дотла. Со злорадным торжеством повторил гоблин. Чуть больше двух лун назад.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 Что ж, повторю с большим наслаждением. Все они давно уже мертвы. Я покинул поселение, когда погасли последние угли в кострах, на которых мы сожгли всех твоих сородичей без остатка. Впрочем, не только их. Вся ваша поганая нежить и сгархи сгорели там же. Думаю, из их пепла выйдет неплохое удобрение для наших пшеничных полей. —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 «Тварь поганая. Но кто вами правит? А? Ведь должен же быть кто-то достаточно умный, чтобы организовать набеги на человеческие поселения и вылазки к пограничной стене. Кто это решает? Шурт?» «Ты подохнешь в корчах!» Дернувшись, ощерил гоблин редкие клыки. «Пойдешь вместе с остальными из вашего поселения! Умрешь!»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 Шурт под немыслимым углом изогнул тощую шею и впился клыками в боевую рукавицу нергала, со скрежетом грызя металл. Из уголков рта потекла вспененная слюна, розовая от крови, и себе десны от неподатливую броню. Продолжалось это безумие недолго. Когда с хрустом обломался второй по счету клык, гоблин скинул голову и пронзительно завыл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 Покинул этот мир. Поджидавший меня у поваленной кучи веток гном, задумчиво почесал пятерней бороду и с уважением буркнул. «Да, живот резать и на елка мотать плохо. Твоя способ — очень на хорошо. Два слова сказать — шурт завыть. Так мучиться, что сам умереть захотеть — очень на хорошо. Не очень на, а очень». Поправил я гнома, что с каждым днем говорил все лучше на нашем языке. «Да — Да-да! — закивал Тикса. Помолчал задумчиво и добавил. — Хотя есть еще очень на хороший способ. Взять камень, сунуть в огонь, пока не стать красной от жара. Затем снять с шур штаны и... Так! — прервал я делившегося со мной сокровенным Тиксу. — Давайте дрова таскайте для костра.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 и тот остановился как вкопанный. — Зикадор пикнуть? — переспросил гном, глядя на меня расширенными глазами. — А потом он там лопнуть, и о, -о, -о! Очень на хороший способ, друг Корис! — Лени, Лени, ты уже спать? — У твой добрый друг Тикса есть тебе горячий подарок. — Иди за дровами! — рыкнул я, и Тиксу словно ветром сдуло.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 Выбрал поодаль от места недавней схватки белоснежный сугроб и обеими руками черпая оттуда снег, силой растер все тело, избавляясь от примерших кожи, алых кристалликов шурской крови и прочей налипшей грязи. Заодно занялся и чисткой щупалец. По очереди хватаясь за основание каждого отростка, подтягивал их к себе и очищал от крови пока к ним не возвращался и слегка поблескивающий белесый цвет. От недавних тепловых ожогов не осталось и следа, лишь слегка пощипывало кожу на пальцах, особенно сильно соприкоснувшись с теплом, когда я месил кулаками поваленного на землю шурда. Вздрогнув от этой мысли, я перевел взгляд на свои твердые, как лед, полупрозрачные руки и повторил «Я забил шурда до смерти кулаками». Расколол его череп, как глиняный горшок, расплескав его содержимое, и не испытал при этом никаких эмоций, кроме как удовлетворения от хорошо сделанной работы. Качнув головой, я распрямил пальцы и, поднеся поближе к глазам, принялся внимательно изучать кожу. Вскоре я заметил первые следы. На костяшках кулаков виднелись многочисленные белые линии словно крохотные трещины, разбегающиеся от места удара во все стороны. На второй руке было то же самое. Повернув голову, я занялся плечом и с нарастающей тревогой обнаружил, что хоть моя новая кожа и выдержала скользящий удар давно неточного тесака, но не без последствий. Здесь трещины были куда сильнее и шире, чем на пальцах. Проведя пальцем по коже, я ощутил небольшой скол с острыми краями. Похоже, под углом обрушившийся на плечо тисак отбил от меня солидный осколок заледеневшей кожи. Здесь я снова сделал паузу и попытался свыкнуться с еще одной новой для меня мыслью. От меня откололи кусок, не ранили, не оставили рубленную рану, а именно откололи кусок промороженной плоти. И еще большой вопрос, восстановлю ли я утрату? Если обычное человеческое тело способно на чудеса заживления самих чудовищных ран, то в моем случае ничего неизвестно. А если удар будет настолько сильным и хорошо поставленным, что отколет не маленький кусок, а скажем, оттяпает целую руку по самое плечо? Ведь если правильно ударить по куску льда, он расколется пополам а внешне я мало чем отличался от куска заиндевевшего льда. Стоит только вспомнить то парящее над землей ледяное создание, Шурды называют его ледяной убийца, что нанесло мне ранение в поселении Ванферсис. То, что от него осталось после схватки, было ничем иным, как грудой колотого льда. Топор здоровяка Рикара легко пробил ледяную плоть той твари, тогда как я попал под слабый удар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 Гибкий лед, но все же. Беда. Я машинально сминал снежок и обдумывал возникшую проблему. Мой блуждающий взгляд неосознанно зацепился за торчащий на окровавленных одеял шлем погибшего нергала. Да так на нем и остановился. Поднеся плотный снежок ко рту, я с хрустом откусил от него сразу половину. И уже с куда большим интересом заглянул в зрящую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 Лучше тащить на плечах тяжесть доспехов, чем лишиться ставшей хрупкой, как стекло руки или прочих не менее важных частей тела. А насчет шлема, оказывается, все это время я думал только о себе любимом и сопровождающих меня тикси с лени, Но никак не о нергалах, этих воинах, что многократно спасали нам всем жизнь, взамен отдавая свою. Что стоило приказать им расклепать свои шлемы?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 Простых кожаных ножных, длинный нож и арбалет с десятком болтов. Что ж, пора мне все это примерить.